«Дежавю!» В ожидании Алексея Оксана сидела в директорском кресле и, остановившимся взглядом, опиралась в бессмысленную пустую страницу сайта фирмы Мастер. Она не могла логично объяснить свое ощущение, но была уверена, что эту страничку создали именно для нее. Осталось понять, зачем. Что он хочет этим сказать? Или напомнить? И кто он? Иосиф Якич. Оксана в очередной раз отогнала бредовую мысль и заместила ее вполне разумной. Просто Иосиф Якич для своих махинаций собирался сделать сайт, но что-то его отвлекло, поэтому он не успел разместить на нем информацию, а проплатить за рейтинг в поисковиках уже успел. Вот и всплывает пустая страница. Конечно, эта версия тоже имеет ряд логических нестыковок. Например, откуда у Якича столько денег? И главное — Сколько ж он предполагал заработать на своих махинациях, если столько вложил? И если у него есть столько денег, то зачем ему такие глупые аферы? А если это не афера, то что? Вот. Очевидно, что он ведет какую-то игру, и абсолютно очевидно, что он втянул в нее Оксану. Она даже начала подозревать, что вовсе не дядя Вова был инициатором всего этого дурацкого судебного процесса Иосиф Якич. Зачем? Чтобы в течение двух недель каждый вечер зомбировать ее, Чтобы в нужный момент она включилась и выполнила какую-то программу, которую он в нее вложил? Оксана не хотела верить, что Иосиф Якич может цинично использовать ее для каких-то своих меркантильных целей. Почему-то, несмотря на всю нелепость его внешнего вида и странность поведения, она подсознательно чувствовала рядом с ним уверенность и защищенность. Но в чем и от чего? А может, эти чувства тоже часть внушенной программы, с помощью которой Якич планировал ею манипулировать? Быть безмозглой куклой в чужом кокольном театре? А Оксане совсем не нравилось. Она пыталась понять его замысел, и ей казалось, что, глядя на кирпичный узор, она краем мысли цепляла какой-то образ, какое-то воспоминание. Но стоило только попытаться сконцентрироваться на нем, как оно тут же ускользало. «Ого!» — воскликнул Алексей, водя в кабинет. «Ты решила поработать директором?» «Обрадовался», — отшутилась Оксана. «И не рассчитывай. Так, села покрутиться». «Ясно», — усмехнулся Алексей, увидев экран монитора. «Всю кирпичную кладку изучаешь. Ну и как? Нашла брешь в стене». «Пока нет, но пытаюсь. Сегодня была в этом мастере». «Так, и что там?» «Там. Ой, это долго рассказывать, но если в двух словах, то фирма-мастер делает для Якича какой-то секретный проект» открыть суть которого не соглашается ни за какие деньги. Так. А Якич, как выяснилось, продает народу землю по поддельным договорам от фирмы «Мастер». Нифига себе. Но это еще не все. Он продает землю рядом с трёшкой. С трёшкой? Алексей сел и на секунду задумался. Так это он, что ли, там землю скупает? В том-то и дело, что не он. Какая-то сложная комбинация получается. Землю скупает Рихард. Продает её Иосиф Якич, а деньги получает мастер. Может, они там все заодно? Да черт их разберет. В общем, завтра поедем в трешку, Может, что-нибудь прояснится. Забавно, ухмыльнулся Алексей. А от нашего имени интересно, он что продавал? Вот я и думаю, какое место в его хитроумных планах принадлежит мне и нашей фирме. Но то, что мы тоже один из его кирпичиков, это точно. И что ты собираешься делать? А что тут можно сделать? — развела руками Оксана. — Пока я не пойму его замысел, я могу лишь возмущаться, обзывать его негодяем и прочими гадкими словами. Но что бы я ни сделала, это вполне может входить в его планы. — Логично, — согласился Алексей. — А вот его поведение абсолютно нелогично, — с досадой сказала Оксана. — И поэтому я ничего не могу понять. Алексей расхохотался. — Это тебе не конкурентов просчитывать? — Да уж. И Оксана снова вернулась к созерцанию кирпичной стены. «Ксюха, хорош уже сверлить монитор. Чего ты там увидеть-то пытаешься? Пусти, мне надо работать». Оксана закрыла окно сайта и пересела с директорского кресла на свой диванчик. «Пытаюсь снова увидеть дежавю», — задумчиво ответила она. «Чего?» — переспросил Алексей, уткнувшись в какие-то таблицы на экране. «Дежавю», — повторила Оксана. «Ну, помнишь, когда у меня на кухне в первый раз открыли страницу мастера, я ощутила дежавю?» «Есть слов-то таких не знаю», — хмыкнул Алексей. «Ой, сколько цифр! Но мне нравятся эти цифры. Наконец-то мы начинаем стабилизироваться». Оксане было не привыкать разговаривать с ним в таком режиме, когда она размышляет вслух, а он думает о своих делах, поддакивает ей и автоматически задает дежурные вопросы. «Дежавю — это такое состояние, когда тебе кажется, что ты все это уже когда-то видел и знаешь, что произойдет в следующую секунду. У тебя бывают такие моменты? Бывают, конечно. Например, когда показывают повторы в футболе. Ну я серьезно, возмутилась Оксана. В жизни бывают. Алексей оторвался от отчетов и стал серьезным. Бывают, но редко. Может всего раз пять за всю жизнь. А что? Неужели тебе никогда не было интересно, почему вдруг это состояние включается? «Было, в детстве, а что толку-то? Родители объяснили, что я все это видел во сне, но снов-то я не вижу. Так вот, продолжила Оксана, увидев кирпичную стену, я ощутила дежавю. Помнишь, я еще предсказала, что позвонят в дверь? Я, кстати, еще подумал: Ну и слуху, Ксюхе. Слух тут вообще ни при чем. Я просто знала, что произойдет через секунду. Интересно. Задумчиво улыбнулся Алексей. «И что? А то, что одно из самых ярких дежавю в детстве тоже произошло рядом с кирпичной стеной?» «Да?» Алексей забыл про работу и повернулся к Оксане. «Мы с папой ездили в Москву. И вот, когда мы шли по Красной площади, он зачем-то остановился, и я глазами уперлась в кремлевскую стену. Тут меня и накрыло. Я вдруг ощутила, что все это уже видела. причем не просто видела где-то, а вот так же стояла». Держала папу за руку, потом повернулась и... Я была уверена, что когда развернусь, то увижу рассыпанные по мостовой цветы. Я повернулась и действительно увидела, как девочка собирает гвоздики, которые нечаянно уронила. О чем это говорит? О том, что ты можешь заглядывать в будущее? Не совсем. Я ведь не видела, как девочка уронит цветы, а знала, что увижу рассыпанные цветы, когда обернусь. И в чем разница? Я не видела будущее, а знала о невидимом для меня пока настоящем. Выходит, что дежавю это состояние, когда мы просто знаем все происходящее, поэтому оно и воспринимается как уже было, уже видел. Но откуда знаем? Очевидно, просто из окружающего мира. Но информация поступает не через обычные пять органов чувств, а через какой то другой проводник. Давай назовем его пока традиционно шестое чувство. Так вот. Этим шестым чувством я в тот момент ощущала, что из толпы за мной следит какой-то человек. причем не просто какой-то, а вполне конкретный, хорошо мне знакомый. Я начала искать его глазами, но джавю закончилось, и все снова превратилось в обычный летний день. Я спросила папу, что это со мной было, но он сказал, что так иногда бывает, но никто не знает почему. Потом у меня в жизни было еще несколько подобных состояний. Я, правда, все уже не припомню, но вполне вероятно, что я опять смотрела на стену. Домов-то кирпичных много. Помню, ехала в трамвае. Так вот, я, конечно, ни в чем не уверена, но мне подумалось, а что, если дежавю включается при концентрации на каком-то конкретном символе? В моем случае на кирпичной стене. Но тогда кто-то должен был этот символ в тебя запрограммировать. Как это могло произойти? Вот. Именно это мне интересно. Если для простоты взять аналогию с компьютером, то момент дежавю я бы сравнила с моментом закачки файлов из интернета, а эти ключевые символы, как рекламные баннеры, раскиданы повсюду. В момент случайной концентрации на одном из них это шестое чувство включается и принимает информацию. Состояние очень короткое, поэтому мы не успеваем сообразить и включить контроль сознания. Вполне вероятно, что за эту секунду мы принимаем множество файлов, а потом в течение какого-то времени они постепенно открываются и осознаются как собственные мысли. Или не осознаются, а просто хранятся. Рискну предположить, что в момент, когда я остановила взгляд на стене, в меня загрузились файлы какой-то личности, которая жила давно в прошлом и которая заархивировала свое сознание и опыт, глядя на кирпичную стену. То есть ты хочешь сказать, что в тебя подселился некто и живет в тебе как паразит? Неприятно это предполагать, но боюсь, что так. И знаешь, что мне сейчас подумалось? Именно этот некто интересует Иосиф Якича, а вовсе не я, как Оксана Власова. И вполне вероятно, что она, почему-то я уверена, что эта женщина, знает что-то такое, что нужно Якичу. Для этого он и устроил всю эту историю с тюрьмой, чтобы разбудить ее во мне. Именно для этого он грузил меня всякими схемами вечных двигателей, чтобы я уснула и потеряла контроль над своим сознанием. И он... «Стоп!» — воскликнул Алексей. «Так, может, ему это удалось? И поэтому дело внезапно закрылось, и он исчез. Все сходится. Причем дело закрылось не окончательно, а лишь легло куда-то в долгий ящик. На всякий случай, если вдруг понадобится еще какая-то информация». «Логично», — согласилась Оксана. «Хотя и фантастично до безумия». Но кое-что не сходится. Что? Дежавю случается хотя бы раз с каждым человеком. И у меня было. Но мы-то его не заинтересовали. Как, по-твоему, он определил, что это некто живет именно в тебе? Оксана пожала плечами и задумалась. А может, есть какие-то символы типа пароля, которые подселёнка начинает транслировать, когда вживляется в человека? Может, какие-то жесты, которые мы воспринимаем как чисто механические? А у меня есть другое предположение. Поделись. А что если Усиф Якич постоянно находится в состоянии дежавю? Или не постоянно, но умеет входить в него не случайно, как мы, а вполне осознанно, когда пожелает? Ты сказала, что тогда на Красной площади в дежавю узнала какого-то человека из толпы. Может, это он и был, и он увидел, что ты поймала подселенку и с тех пор начал за тобой следить. И, возможно, не ты одна скачала тогда этот файл, и у него есть несколько носителей. Может, и историю с мастером он устроил не для того, чтобы каких-то денег на продаже чужой земли заработать, а чтобы также подсадить и взломать Маргариту? Может, она тоже что-то знает? «Возможно», — кивнула Оксана. «Вопрос, чего такого мы знаем, и какая связь с трешкой, И при чем тут Рихард и Глеб?» «Какой еще Глеб?» «Да, есть тут еще один пострадавший от гипноза Якича». Завтра вместе в трешку поедем. Я бы тоже с вами сгонял. Поехали, если хочешь. И тут в сумке Оксаны зазвонил телефон. Алло, улыбнулась в трубку Оксана. Да, конечно, уже еду, воскликнула она и радостно вскочила с дивана. Ура! Анна Даниловна нашла сиделку для мамы. В общем, завтра переноси все важные дела и соньку тоже возьми, договаривала Оксана, уже в приемной. Куда возьми? — радостно спросила Соня. — Завтра все вместе едем в трешку. крикнула Оксана, убегая по коридору.